Глава 14. Алена. 8 августа 1818 год. 15.30. Не понимаю, почему книга переместила меня сюда? Намечалось совсем другое время и совсем другое место. Но если я здесь, значит, кто-то нуждается в медицинской помощи. А босс, в котором я оказалась, судя по разговорам едущих в нем, следует по пыльной степной дороге в станицу «Каменская». босс это несколько телег и экибиток с пассажирами, а также около 20 верховых казаков с саблями и нагайками. Среди них нет Зайцева, я всех рассмотрела. Если вспомнить все мои перемещения, то ясно, спонтанно забрасывать меня туда, где он есть. Но его тут нет. Странно. В моей сумке медицинские принадлежности и диплом фельдшера. Значит, мне легально предстоит познакомиться с местными властями и работать в госпитале. Кого конкретно я должна вылечить, мне пока неизвестно. В моей книге только заглавие и следовать по указанному маршруту. Все, на этом запись обрывается. Ну да ладно. Посмотрим по ходу событий. А вы, барыш, не водиться не желаете? Оборачивается ко мне мужик, сидящий впереди телеги и погоняющий лошадь. дорога то еще долгая. Да, спасибо. Не отказываюсь я, поскольку жара стоит невыносимая и солнце пищет беспощадно. А на мне столько шмоток и вдобавок длинных юбок штук пять. По тутошней моде ведь все. Беру железную флягу из рук мужика и, проведя рукой вдоль ее, обеззараживаю воду. Наблюдаю, как ленты моего потока обвивают сосуд. «А вы странная барышня!» — сообщает мужик, бросая на меня прищуренные взгляды. «Почему это?» — настороженно спрашиваю я, замерев на миг, как застуканная на горячем. «Неужели видит, что я магичу?» «Не капризничайте!» — улыбается он в пышное усище. «Вот Давича, городскую вез на тележе! Точь в точь, как вы!» Она вся в шелку была. Так ругалась, на чем свет стоит. То телега жесткая, то солнце яркое. Уж не знал, что делать с ней, горемычной. Честно? Я тоже прищуриваюсь в улыбке, а потом вздыхаю тяжело. Телега ваша действительно жесткая, У меня уже бог болит так сидеть. А вы соломку-то подгребите, долягайте себе. Лёш-то сподручнее будет. И косточки не заболят. «Вон вы какая худобушка! Вашим косточкам перина, небось, нужна!» Я бы с удовольствием сейчас разлеглась тут в позе морской звезды, но кругом казаки, а я в такой позе буду очень для них соблазнительно. Вот, один все поглядывает на меня и ус подкручивает. А развались я на спине, так он совсем с коня упадет при виде такой призывной позы. Нет, среди мужиков надо держать марку. Мне ведь еще их лечить придется, как я полагаю. Надо, чтобы уважали меня и слушались благодарствую за заботу но я уж посижу отвечая возница а привал скоро будет может и будет равнодушно отвечает мужик ента как его благородие скомандует однако до станицы надобно до темна успеть а ежели привал это делать то в степи заночуем ну как быть если по нужде надобно рзаю я поскольку действительно до темна могу и не дотерпеть «А, вон, Харун же и тот, что с красным мешком на седле, у него, поспрашайте, он тут командует». Я разглядываю указанную персону. Тот казак, что бросал на меня заинтересованные взгляды. «Красавец, бравый вояка!» Усы в разлёт, чёрная чёлка кучерявица из-под фуражки, глаза большие, яркие, а в седле, как горцует... Загляденье. «Можно, конечно, спросить его, когда мимо будет проезжать». Он вдоль обоза часто курсирует, поглядывая на меня. Но, наверное, это потому, что я немного отличаюсь от местных барышень. На них обычные сарафаны и платки повязаны. Одна я тут в модной шляпки с цветочками и в платье городском с кружевами. Но про поход в кустики с казаком стесняюсь заговорить. Но ведь не обязательно вслух спрашивать. Тут же приходит мне мысль. Может, я могу влезть к нему в мысли и тонко намекнуть? Давай, Волкова, попробуй применить твои способности по назначению. Точнее. «По нужде!» «Эй, казак, устали все, надо привал сделать!» Внушаю я ему свою мысль. Негоже, людей мучить! Дай команду, отдохнем чуток, по нужде сходим!» Ноль эмоций с его стороны. Может, не долетели до него мои слова? Еще раз попробуем. «Эй, казак, устали все, надо...» Где-то сзади в обозе заплакал ребенок. Тут же загласили женщины. Парун же оглядывается, хмурится, а потом встает в седле и смотрит вперед. Женские завывания становятся громче, и наш командир сдается. Когда мы подъезжаем к речушке, берега которой покрыты кустарником и небольшими группками деревьев, он таки громко командует. «Привал!» Слышу свисты крики казаков. «Конь напоить! Оправиться! Бабы за кусты, мужики за телеги!» Я спрыгиваю на пыльную дорогу. Ноги ватные, затекли, юбки идти мешают. Делаю два шага в высокую траву, цепляюсь платьем, теряю равновесие и. уже почти упала, когда чьи-то крепкие руки подхватили меня сзади. Что ж вы, барышня, на ногах-то не держитесь? спрашивает Хорунжий, поставив меня вертикально. Благодарствую, господин. Вопросительно смотрю на усатого красавца. Тимофей Куликов хорунжий кавалерийского полка. Алена Михайловна, Фельдшер. «Вы, Алёнушка, поспешайте за кустики-то, потому как привал короткий пять минуточек всего», — улыбается казак. И я поспешаю, ругая моду барышень XIX века. «Кто придумал надевать столько юбок? И главное, нахрена? Очень хочется их поснимать. Но чувствую, что такого зрелища не только казаки с коней попадают. Сами кони тоже оборжутся». Через пять минут действительно слышны команды. «На конь! Все по телегам! Трогай!» Трясемся снова. А меня мучает вопрос: зачем меня книга сюда забросила? Да так, что мне приходится в телеге ехать почти целый день. Или может здесь уже больные есть? Оглядываюсь. Нет, вроде все здоровы. Даже ребенок, что голосил недавно, и тот не плачет. Странно все. Замечаю, что Тимофей все чаще бросает на меня любопытные взгляды. А вы, Алёнушка, надолго ли к нам в Каменское? – спрашивает он, подъехав ближе. Пока всех не вылечу. Отвечаю я, от солнца и ставил ладошку козырьком к колбу. «Тогда до второго пришествия!» — хохочет он. «У нас братва завсегда порублена с разъездов, то повертается. Бусурманы собаки набегами балуют. А турецкий ятаган он острый, как серп. Да и махать-то они им гораздо». Я всматриваюсь в этого казака. Он хоть и смотрит строго, командует, прикрикивает на подчиненных, но глаза у него добрые, как у Зайцева. «Стоп!» Алёшка, не надо про Зайцева. Запретная тема. Он, конечно, хорош негодник, но наглый и вредный тип. К тому же раздражает меня он. Другое дело казак вот этот. Вежливый, ненавязчивый и симпатичный. И к разговору с ним душа лежит. Это ничего. Починим ваших казачков. Пусть прежнего басурман рубить будут. В тон ему отвечаю я, а потом спрашиваю, хоть и надежда слабая, но все же. А может, лошадь у вас есть лишняя? «А то у меня вся спина уже болит от этой телеги!» Тимофей удивляется и чешет затылок. «А вы, барышня, смелая, небось!» — улыбается он. «Ну, добро! Пошукаю вам коня, да посмирнее!» Я благодарю его, и он отъезжает в конец обоза. Мой водитель ухмыляется в бороду. «Молодец, барышня, смекнули!» — одобрительно кивает мне. «С командиром-то в выгоду свою хорошую дружбу водить!» А то казаки наши дюжи горячие хлопцы проходу не дадут такой ладной девице, а хорунжего поустерегутся. Я, отец, работать еду, не шаш не заводить. Он оборачивается и смотрит серьезно. Одному богу ведому, что как случится. На этой философской мысли мы оба замолкаем, обдумываем каждый свое. Вижу, скачет усач Тимофей и лошадку для меня ведет под усцы. Вот умничка». Теперь дорога не такой жесткой будет, хотя в седле трястись то еще удовольствие, но все же лучше, чем в телеге. Всю оставшуюся дорогу еду рядом с Тимофеем. Он мне о казацких подвигах рассказывает, о лошадях да об урожае. И тепло от его слов так, хорошо на душе. А может быть, просто эта дорога между колосящихся полей и степных кустарников успокаивает нервы и заставляет забывать о проблемах и суете мирской. Так бы и ехала, не останавливаясь. До темна добираемся до станицы. Мощные улицы с двухэтажными домами только в центре, а на окраине, где стоит полк, все выглядит как большая деревня, с притнями да домами-мазанками, соломенные крыши которых в закатном солнечном свете кажутся горящими рыжим пламенем. Детишки босоногие бегут навстречу, бабы в сарафанах с корзинами выходят за плетни своих сыновей встречать. Как обоз останавливается, Тимофей мне помогает слезть с лошади и показывает направление, где мне искать начальника гарнизона. Фельдшер, значит, ага? Теребит мои документы усатый полковник казачьего войска. Баршня городская. Вижу, не рад он лицезреть мою персону. Сомневается, видимо, в моих способностях. Идем по пыльной улице. Сумерки уже сгущаются, и я устала. Нет сил спорить. Но все же слабо пытаюсь заверить его, что соответствую квалификации. У меня большая практика была, и профессора хва... Во... «Небось сопли городским вертехвостком подтирали, да чаями-мигренем отпаивали. А тут у нас кровища, и руки отсеченные!» Наезжает он на меня, повышая голос. И «Я щас прям в обморок грохнусь от ваших слов!» Злюсь я, повышая голос на него. «Давайте, показывайте, где ваш лазарет. Если руки отсеченные с собой, пришьем обратно. Долго ли умеючи Полковник закатывается громким хохотом, возвращая мои документы. «А ты, барышня, боевая, как я погляжу!» Удивляется он, а потом командует подошедшему казаку отвести меня на место моей службы, определить в покоях и поставить на довольствие. Через несколько минут я располагаюсь в покоях, то есть бросаю свою сумку на узкую кровать в крохотной комнатушке, которая находится в том же здании, где и лазарет. Вообще-то медицинским помещением это строение назвать трудно, но что есть, то есть. Пока шли в длинном бараке состоящими по обе стороны от прохода узкими койками, заметила несколько больных, а точнее порубленных. Ну вот и как сейчас спокойно лечь спать? Никак! Не смогу расслабиться и уснуть, когда там за стенкой эти раненые стонут. Упаковываюсь в свой медицинский белый халат. На голову шапку, соответствующую нахлобучиваю, и отправляюсь обозревать свой фронт работ. У ближайшей койки больного хлопочет пожилая толстая бабенка. Воду раненому подает. Ахает, руки заламывает. «Что поделать? Терпи, милок!» Я подхожу к женщине. «Я ваш новый фельдшер. Дайте посмотрю, что с ним». «О то сами-то только приехавши! Небось, отдохнуть надобно, на с дороги то Теперь уже на меня охает женщина. «Посмотрю больных сначала». Деловито отвечаю я. Перевязанный бинтами мужчина на койке стонет и матерится сквозь зубы. Склоняюсь над ним. Рассматриваю его плечо в уже красной отсечащейся крови льняной повязке. Плохо. Очень плохо. Видно, рана глубокая. Но мне надо просканировать его своим потоком, чтобы определить глубину пореза. «Как звать вас?» — спрашиваю женщину. и кличут. Санитарка я», — отвечает та. «Вот что, Глафира, зажгите еще свечи. Темно тут. И принесите еще бинты». «Только ж намутало!» — спорит она. «Сперва рану закрыть надо, а потом наматывать будем». Настаиваю я и указываю рукой на шкаф с бинтами. Она таки раскачивает, шлепает в указанном направлении. Я, пользуясь тем, что никто не видит, провожу ленты своего потока к больному. Минута и повязка снята. Еще минута и рана продезинфицирована. Вижу глубоко рассеченные ткани аж до кости. «Ужас какой! Бедняга, ему ж ужасно больно!» Тут же вплетаю обезболивание, и мужчина начинает ровно дышать, и даже почти не стонет. Что могу сделать сейчас, так это остановить кровь и вплести регенерирующие ленты своей магии. Его тело принимает все мои магические вторжения в него. Это хорошо. Это значит, что поправится казак. Успеваю соединить нервные клетки в глубине пореза, когда шаркающие шаги санитарки возвещают о ее приближении. В таком состоянии уже можно бинтовать. «И крепче сжимайте, чтобы рана больше не открылась», — сообщаю я ей. Она удивленно смотрит на раненого. Видимо, не ожидала, что я так быстро остановлю кровь, а потом приступает к своей работе. А я отхожу и направляюсь к следующему больному. С ним дело обстоит намного лучше. Он даже улыбается, глядя на меня. «Ну что, казак, жить будешь?» Подбадривая его, спрашиваю я с улыбкой. «С тобой краса! Хоть сто лет!» — браво отвечает он. Немного снимаю его болевые ощущения. Раны его неглубокие и бинты чистые на нем, без крови. Ладошкой прикасаюсь к его лбу, чтобы определить, есть ли горячка. Нет, все хорошо. Решаю, что разберусь с ним завтра. Смотри у меня. Ты обещал. Так что держи слово. Сто лет не меньше. на серьезно наказываю ему, махая в воздухе указательным пальцем. Подхожу к стоящей чуть поодаль койке следующего больного и застываю, как столб, когда вижу, что рядом со мной материализовался этот, как его... удав. Удав? Откуда он здесь взялся? Алена Михайловна, спокойно, не на резких движений. Тихо предупреждает он меня. Небеса, как хорошо, что вы здесь! А вы-то здесь откуда? Удивленно спрашиваю я. Мы с Лехой тут работать должны. Я мгновенно кидаюсь к больному, лежащему на животе, вся спина которого в кровавых повязках. Спускаюсь на колени и заглядываю ему в лицо. «Лёша! Алёшенька!» — шепчу я, легонько касаясь его бледной щеки. Он не отвечает и не двигается. «Без сознания он, Алёна Михайловна». «Что случилось, Костя? Где его защитные доспехи? Почему не сработали?» — срывающимся голосом спрашиваю я. Не мог он доспехи включить, иначе спалились бы. Это следы от кнута, догадываясь я, снимая кровавые бинты. Да, мля, но давайте я вам все расскажу, только не здесь. Глафира уже шлепает сюда. Глафира, принесите еще бинты, пожалуйста. Прошу я женщину, а сама потихоньку сканирую повреждения на спине Зайцева. Это Алексей меня позвал, да? Он в бреду что-то бормотал, я не разобрал. В ранах грязь, и вот-вот начнется абсцесс. Надо чистить, озабоченно сообщаю я. Костя, отвлеките Глафиру минут на двадцать. Не надо, чтобы она видела, как я буду магичить. Он кивает, и когда женщина приносит бинты, быстро берет ее в оборот. Глафира Степановна. Елейным голосом начинает обхаживать он женщину. Краса ненаглядная. От уйди, окаянный. Машет полотенцем, пытаясь догнать из себя парня. Самогону не дам, то для болезных, а не для распития. Да пошто мне самогон? Ты пирожков мне дай, сголодался я, Умоляюще смотрит на нее Костя. А я тебе водицы натаскаю, а? И то верно, соглашается Глафира. Барин то твой и сам не хорчуется, и тебя в проголод держит. Ну, пойдем, горемычный, хлеба тебе дам до куртоплю. Пирожков нету, поутру только напекать буду когда тесто подойдет. Когда они удаляются, я начинаю лечение Зайцева. Основательно, сантиметра за сантиметром, удаляю из ран грязь и очищают микробов. Вот Зайцев, приговариваю я. Меня ругал, а сам... А если бы я не пришла? Ласты бы тут склеил. Его тело чуть дергается мне в ответ. Ладно уже. Сейчас боль сниму. Не шевелись. Мычит он в бессознательном состоянии. Вижу, как слабый ручеёк его магии, вплетаясь в мои ленты потока, начинает помогать затягивать раны. «Вот-вот», — одобрительно киваю я, — «и регенерацию включаю уже. А то разлёгся тут, лечите меня!» «Ммм...» — только и может ответить он. «Полностью восстанавливать ткани нельзя, — думаю я, — а то спалимся. Человеку после такой порки пришлось бы дней пять в постели проваляться, а нам может и суток хватить». Оставляю рубцы незакрытыми, чтобы Глафира не охренела, когда увидит полностью восстановленную за двадцать минут спину Зайцева. Начинаю аккуратно наносить повязки. Когда приподнимаю тело моего болезного технаря, он шепчет. «Алешка!» «А кто же еще?» Отвечаю я, потом целую его в щеку. «Поспи, ушастик мой!» «Это безобразие!» Наезжаю я на полковника казачьего, тряся в руке документами Зайцева. Господин полковник, это просто возмутительно. Мало того, что басурмане всякие их секут, так и вы кнутами тоже. Он же офицер, как его можно кнутом до смерти? Немедленно проводите меня к генералу Денисову, буду жаловаться. И папеньке в столицу напишу. Пусть государю-императору расскажет, какие у вас тут беспорядки. Полковник Казачий слегка бледнеет от моих слов, но держится стойко. Разберемся, барышня, Мура говорит он. «Дайте уж мне эти бумаги». Я кладу документы Зайцева на стол перед ним. Он не спеша просматривает их, хмурится еще сильнее. «Да кто ж знал то? Не по форме у дед был, и ведь толком ничего и не сказал». «А его кто-нибудь толком спросил?» «Схватили кнутом». «И за что?» «За то, что за ребятенка заступился?» «Так это долг офицерским малое дитя защищать!» «Не унимаюсь я, а сама думаю». Как бы не перегнуть мне с этими наездами? Костя вчера рассказал мне о том, что уже у самой станицы проезжали они с Алексеем мимо поместья какого-то, а там шумгам. Остановились, перегляделись. Видят, мальчишку лет 12 тащат двое здоровенных мужиков. Тот упирается, орет, плачет, а помещик командует. «Руку отсекайте! Будет знать бусурманский ублюдок, как чужое добро воровать!» Но Алексей не выдержал. Рванул отбивать мальчишку. Нагайкой постигал мужиков, да и помещику от его гнева досталось. А тот, долго не думая, к полковнику, мол, служивый ваш на нас напал, показывает ли этот нагайки на лице и голосит на всю станицу. Полковник, не разобравшись, приказал высечь нарушителя порядка. А Алексей, когда схватили его, только матом ругнулся и ни документов не показал, не представился по форме. Видимо, понимая, что слушать его никто не станет в том шуме и в завываниях помещика. Молчал и, когда стигали его кнутом, пощады не просил. Боль-то он ослабил, насколько позволяли его техномагические навыки, но тело — это ведь просто человеческое тело, и оно очень уязвимо. А доспехи свои отключил, чтобы не спалиться. Сколько ударов перенес, не считал Костя. Он бросился в ноги полковнику и умолял остановить экзекуцию. Но его никто не слушал. Он ведь просто слуга, денщик. «Так что, умер сотник зайцев?» — угрюмо спрашивает полковник. «Жив. Пока что жив. Если бы я вчера не подоспела, умер бы. Ну так ступайте и лечите, чтобы не умер. Нечем мне тут истерики закатывать. Злится он, а я думаю, вот же сволочь. Злая и раздраженная возвращаюсь в лазарет, где у распахнутой двери меня уже поджидает усатый казак Тимофей. Букетик полевых цветочков из-за спины вытаскивает и ко мне. Алёнушка, солнце ясное. Улыбается он, протягивая мне флористическое творение. «Неужто захворали, Тимофей Батькович?» Спрашиваю я, принимая букетик. «Никак нет», — весело рапортует он мне. «Вот, повидаться пришел. На роздыхе мы два денька, а потом в разъезд отправимся». Я захожу в помещение и оглядываю койки. Никого нового не привезли. Все больные вчерашние. «А Зайцев?» «О, герой нашего времени уже в сознании. Да прям еще в каком?» Смотрит так на меня и на Тимофея, который увязался за мной. Аж глаза магический огнем горят. «Не побрезгуйте, Алёнушка, прогуляться вечерком!» Зовет меня на свидание Тимофей. Я останавливаюсь, смотрю на него задумчиво. Костя сокрушался, что по глупости зайцев влип. Теперь теряют они время, а им надо как-то в дом Денисова свободный доступ получить. Там, в этом доме, у них задание. А теперь что? Как теперь работать, когда Алексей даже двигаться не может? «А что, может, и прогуляемся?» Соглашаюсь я, планируя, что разговорю казака. Узнаю про местные порядки. Про Денисова это. Может, что полезное узнаю, а потом подумаем, как выполнить технарское задание. Вижу, как Зайцев дергается, пытаясь подняться, а Костя удерживает его и нашептывает что-то ему на ухо. «Вот, хорошо-то как!» Радуется Тимофей, улыбаясь во все 32. «То я вечерочком зайду?» «Только не поздно!» Строго смотрю на парня. В темноте я с вами никуда не пойду. Знамо дело. соглашается он. Вы барышня серьезная, да и я не бусурман какой, чтоб не потребство учинять. Нравится мне этот парень. А усы! Ух, казак! Невольно улыбаясь в восхищении. Ну что, как мы больной сегодня? Спрашиваю Зайцева, подходя к его койке, когда Тимофей скрывается за дверью. «Волкова, зараза!» — скрипит он зубами. «Никуда ты не пойдешь с этим коза... новой!» «Зайцев, расслабься и лечись!» Весело шепчу я ему, наклоняясь и рассматривая его раны. Они уже затягиваются, и воспаление не началось. Это хорошо, но вставать ему еще рано. Пусть полежит, а я разведаю обстановку. «Никуда ты не пойдешь с ним!» Не унимается мой больной ревнивец. «Пойду, пойду!» Обещаю я задорно, ведь подразнить Зайцева — это ж такая радость. Ты же слышал? Не такой он бусурман, как ты. Не набросится на меня удовлетворять свои эротические фантазии. Приличный человек. Вот, даже цветы подарил. При этих словах подношу бакетик к носу и делаю большой вдох, типа наслаждаясь запахом полевых цветочков. Не то что ты. Аленушкой меня называют. Приятно. Вот это — кавалер. А ты чего ржешь там? Зло косится Зайцев на Костю, который подхахатывает в кулак, стоя рядом с нами. «Тебе нужно будет как минимум еще сутки, чтобы отлежаться, а я пока расспрошу Тимофея о Денисове. Может, как-то смогу входить к нему в дом? Вдруг там кто-то болен?» Объясняю я свое стремление на свидание с казаком. «Да, Лех, пусть Алена Михайловна поспрашает тут. У нас весь времени совсем мало», — цепляется за мою идею Костя. «У Денисова дочка есть», — уже более-менее спокойно сообщает Зайцев. «Двадцать лет девицы, насколько я помню. С ней могла бы как-то подружиться». А, -а, а догадываюсь я, — «вот какой у тебя был план! Ты хотел приударить за барышней и в дом к ним ходить типа на свидание с ней. В двадцать лет тут девица старухой считается, так ее отец разрешил бы посещение кавалера, чтобы дочурку замуж пристроить». Злюсь я и добавляю. Кавелина! От чего то неприятно мне очень, когда представляю себе Зайцева под ручку с другой», — Костя снова подхохатывает в кулак. «Я тебя, Волкова, в вечной верности не клялся», — нагло сообщает мне этот бабник, видимо, обидевшись. «Я тебе тоже, Зайцев!» — парирую я и спешу покинуть технорей, пока они не довели меня до истерики.